Новые направления еще тяжелее отызвалось на высшей школе, которая всегда платилась за грехи общества. В царствование Александра возникли три новых университета – Казанский, Харьковский и Петербургский, первоначально образованных в виде институтов для приготовления учителей в средние учебные заведения. В средних учебных заведений в царствовании Александра было много. При Екатерине еще был составлен проект средних и низших школ, оставленный неосуществленным. В начале царствования Александра этот проект был приведен в исполнение с изменениями, возник ряд гимназий и приходских школ. Для приготовления учителей в новые учебные заведения и основан был в Петербурге главный педагогический институт, который в 1819 году преобразован был в университет. Впервые теперь было обращено внимание на университет, но внимание это было направлено не на то, чему учили, а на то, как мыслили и чувствовали. Для того, чтобы дать должное направление школе, при Министерстве народного просвещения образовано было Главное управление училищ, а при Главном управлении училищ – учебный комитет, который должен был специально следить за учебными руководствами, выходящими в Россию. Манифестом 24 октября 1817 года Министерство народного просвещения даже соединено было с Ведомством духовных дел, то есть с Ведомством Святейшего Синода. Министром народного просвещения и духовных дел назначен был князь Голицын. Это соединение двух ведомств, объяснялось в манифесте такую целью, чтобы истинно-христианское благочестие всегда служило основанием просвещения умов. Для учебного комитета была составлена инструкция, в которой указывалось, какое направление должно было получить народное образование. Последнее должно быть направлено к тому, чтобы посредством лучших учебных книг водворить постоянное и спасительное согласие между верою, ведением и разумом. То есть между религиозным сознанием, между образованием умственным и между порядком политическим. Эти добрые начала, которые составляют идеал всякого образования, практически были разработаны так, что вера, ведение и разум – почувствовали себя еще большими врагами, чем прежде.